Глава 163. Всевозможные следы. — Что? — Клейн растерялся от вопроса Розанны и озадаченно забормотал, вспоминая их разговор. — Когда я был у него дома, это было где-то в прошлом месяце, в гостиной стояла пианино. Он сказал, что его покойная жена очень любила музыку. Произнеся это вслух, Клейн вдруг вздрогнул, в голову закралось тревожное предчувствие. Розанна нахмурила свои тонкие брови и неуверенно возразила. «Может, я ошибаюсь? Хотя нет. Весной мы с госпожой Арианной и другими частенько бывали у старика Нила. Я точно помню, пианино в гостиной не было. Я даже спросила у него, почему он все еще не женат. И он ответил, что не встретил женщину, с которой захотел бы вступить в брак. Весной пианино не было. И он спокойно рассуждал о своем одиночестве, что не был женат. Клейн напрягся всем телом и мрачно спросил. «Розанна, а когда ты в последний раз была у него в гостях?» «С тех пор, как Кинли стал полноправным ночным наблюдателем, а Виола ушла с административной работы, у меня либо ночные смены, либо отсыпаюсь. Какой уж там в гости ходить?» «Наверное, с начала июня и не была», — немного смутившись, честно ответила Розанна. С каждым словом Клейн чувствовал, как у него холодеет внутри. Дурное предчувствие все сильнее спирало грудь. Он поспешно достал из кармана монету в полпенни и зажал ее между большим и средним пальцами. Глубоко вздохнув, он на секунду задумался и быстро сформулировал фразу для гадания. «С нынешним состоянием старика Нила что-то не так». «С нынешним состоянием старика Нила что-то не так». Повторяя фразу про себя, Клейн погрузился в медитацию, и его глаза быстро потемнели. Дзынь, и монетка взмыла в воздух и закружилась, сверкая в полете. Шлепок, она упала и точно приземлилась в его раскрытую ладонь. На этот раз на него смотрел профиль Георга Третьего. А это означало «да». Его предположение оказалось правдой. Значит, с состоянием старика Нила действительно что-то не так. Сжав монету в кулаке, Клейн вспомнил. После того, как он только получил новую силу и научился использовать духовное видение, он увидел за спиной старика Нила полупрозрачные, холодные, призрачные глаза без ресниц. Тогда он объяснил это остатками какого-то ритуала. «Точно, тогда же я видел в тени у двери полупрозрачную фигуру с аурой, еле отличной от полумрака». Еще тот случай, когда я окончательно переварил зелье провидца и уже сменила активацию зрения на щелчок зубами, то случайно глянул на старика Нила, и он тут же начал жутко кашлять до да хрипоты, чуть ли не надрываясь. Эти сцены мелькали в голове одна за другой, и лицо клейно становилось все мрачнее. Розанна бросила на него полные тревоги взгляд и спросила. — Ты думаешь, Нил мог потерять контроль? — Нет, он... «Да, он скуповат, всегда требует отчет за каждую мелочь, но ведь он добрый человек, он почти никогда не злится, не может же он, правда?» «Я не могу сказать наверняка, но, думаю, старик Нил может быть на грани срыва». Клейн попытался немного приободрить Розанно и поспешно прошел через перегородку, распахнув дверь в кабинет капитана. Дэн Смит как раз попивал кофе, но от внезапного вторжения чуть ли не поперхнулся. «Что случилось?» Без тени упрека, но с полной серьезностью спросил он: "Капитан, я провел гадание и получил результат. Со стариком Нилом что-то не так". Коротко и по делу ответил Клейн: "В прошлом месяце он рассказывал мне, что его покойная жена любила музыку, но Розанна утверждает, что он никогда не был женат. И еще, в день, когда я стал потусторонним, я увидел за ним странные полупрозрачные глаза, наблюдавшие за обстановкой." а в дверном проеме стояла почти невидимая фигура. Тогда он сказал не беспокоиться, что это просто остаточные следы ритуальной магии. Все это показалось мне подозрительным, и я попробовал погадать. Выслушав его с каменным лицом, Дан резко поднялся, подлетел к вешалке и спросил с легким недоумением. «Почему ты сразу не проверил, не вышел ли он из-под контроля?» «Последний месяц он вел себя абсолютно нормально». Мы даже вместе помогали Свейну справиться с одним потерявшим контроль карателем. Я неоднократно проверял его ауру с помощью духовного зрения. Она в целом была стабильна, были лишь небольшие следы старости. Я считаю, он еще только приближается к срыву. Признаки есть, но ситуацию можно спасти. Выдал Клейн на одном дыхании. Дан надел черную шляпу и застегнул длинное пальто. «Звучит разумно». Мы отправимся к нему сейчас же. Постараемся никак не беспокоить и не раздражать. Если подтвердится, что он нестабилен и потерял контроль, попытаемся его удержать. Стабилизировать ритуалом. Замедлить ухудшение состояния. Контроль. Как только Клейн услышал это слово, его осенило. Он поспешно предложил. «Капитан, а мы можем использовать артефакт 30611?» До этого он отчаянно перебирал в голове возможные способы спасти старика Нила, но в тревоге и панике ничего не приходило. Только слова Данна Смита подсказали решение, ведь прямо под ними находится артефакт, который может помочь. Номер 0611. Название. Тихий локон. Уровень опасности 3. Использовать с осторожностью. Допускается только в группе из трех и более наблюдателей. Уровень допуска – официальные члены ночных наблюдателей и выше. Метод запечатывания – нельзя допускать прямого контакта с живыми существами. Описание. Это незамысловатое, приглаженное изделие, сплетенное из множества длинных черных волос. Любое живое существо, прикоснувшееся к нему без защиты, утрачивает все чувства и желания, включая, но не ограничиваясь, голодом, гневом, печалью, болью, завистью, ревностью, ненавистью, радостью, удовлетворением и жадностью. Подтверждено, пострадавшие теряют даже желание прервать контакт с 0611. Они остаются на месте, безмолвны, до самой смерти. Если внешняя сила разъединит объекты пострадавшего, тот постепенно придет в норму, но только если контакт длился менее двух часов. Если же контакт превышает 2 часа, человек становится безмолвным навсегда. Максимальный уровень испытанных субъектов – последовательность 5. Прямого контакта можно избежать с помощью перчаток и других защитных методов. Эти волосы не проявляют признаков жизни или активности и не стремятся нарушить печать. Примечание. Эти волосы остались после неудачного возвышения одного из капитанов-наблюдателей. Он не смог достичь шестого уровня. Выслушав Клейна, Дан кивнул, а в его пепельно-серых глазах сверкнул мрачный блеск. «Отличная идея. Молодец. Я сам чуть не забыл про 30611. Иди в комнату отдыха, найди Роял, а я спущусь за артефактом к вратам Чанис. Заявку оформим потом». «Вот так и надо! Не терять ни минуты!» Клейн не стал медлить и сразу направился в комнату отдыха, где подозвал бессонную Ройл. Ее лицо неизменно не выражало особо никаких эмоций. «Что за дело?» — спросила девушка, чьи гладкие черные волосы напоминали струящийся шелк. Клейн выдохнул и с заметной тяжестью в голосе ответил «Навестить старика Нила». «Старика Нила?» Глаза Ройл расширились – Она, похоже, сразу поняла, к чему клонит Клейн. «Пока не уверен», — мягко кивнул он. Она ничего не ответила. Они оба замолчали, и воздух между ними словно стал тяжелее от наполняющей его сдавливающей тревоги. Спустя несколько минут из подземного хранилища поднялся Дан. На нем были черные перчатки, а в руке он держал спутанный клубок черных волос. По сравнению с искаженной святой эмблемой солнца, тихий локон не выглядел особенно странно. Если бы он валялся на улице, глазу было бы не за что зацепиться, и прохожие бы наверняка даже не посмотрели. Позвав кучера Сизеля, четверо членов наблюдателей отправились к дому старика Нила. Колеса кареты с трудом чавкали по раскисшей после дождя дороге, а в салоне царила такая тишина, словно была самая глубокая ночь. Спустя какое-то время с тяжелым вздохом подал голос Дан. В молодости у старика Нила была невеста, с которой они почти обручились. Но внезапно она тяжело заболела, и ее болезнь не поддавалась никакому лечению. Нил тогда, рискуя раскрыть тайну своей потусторонней личности, попытался спасти ее с помощью ритуальной магии. Но у него ничего не вышло. Тогда он только начинал разбираться в оккультизме. В отчетах говорилось, многие из наблюдателей тогда опасались, что он потеряет контроль. К счастью, он сумел взять себя в руки и не проявлял даже намека на отклонение. «Пусть и сейчас все окажется лишь излишней тревожностью», — вздохнул Клейн и, не удержавшись, начертил на груди знак багряной луны и тихо прошептал. «Да дарует богиня ему защиту!» Данный Ройл тоже повторили жест. «Да благословит его богиня!» Небо прояснилось, а тучи постепенно отступили за горизонт. Карета ночных наблюдателей остановилась у уединенного дома старика Нила. Отправив Сизеля отъехать подальше, Дан постарался подавить навязчивую тревогу. Он взял в одну руку трость, в другую артефакт 30611 и с мрачным, сосредоточенным взглядом направился к двери. Клейн поправил свой цилиндр и вместе с Ло Яо последовал за капитаном, проходя через сад, украшенный цветами роз и стеблями золотой мяты. Подойдя к двери, Клейн шагнул вперед и потянул за шнурок, ведущий к колокольчику внутри дома. Раздалось приглушенное бренчание. Приятный и ясный звон эхом разнесся по дому, нарушив застывшую тишину. «Дзинь-дзинь! Дзинь-дзинь!» Клейн дернул еще пару раз, Затем аккуратно отступил, чтобы не стоять прямо в дверях, и стал ждать ответа. Трое дозорных терпеливо ждали несколько минут, но ни звука шагов, ни щелканья открывающейся двери так и не услышали. «Может, он ушел к врачу?» — Клейн натянуто улыбнулся. «Просто еще не вернулся». Но он не успел договорить, из дома вдруг раздалась мелодия, звучащая мягко, умиротворяюще. Мелодия была столь утончённой, прекрасной, словно озеро в лунную ночь, окутанное легкой вуалью тумана. Это было звучание пианино. Лицо данно мгновенно стало мрачным и суровым, а Клейн почувствовал, будто сердце упало в черную бездну. Он уже собирался провести гадание, как вдруг заметил, из-под входной двери начала сочиться жидкость. Сначала это была кристально чистая вода, но затем она окрасилась валой. в густой, почти сверкающий как живая кровь багрянец